Город в красные пределы мёртвый лик свой обратил, серо-каменное тело кровью солнца окатил. Стены фабрик, стёкла окон, грязно-рыжее пальто, развивающийся локон всё закатом залито. Блещут искристые гривы золотых, как жар коней, мчатся бешено и диво жадных облачных грудей. Красный дворник плещет вёдра с пьяно-алой водой, пляшут огненные бёдра проститутки площадьной, и на башне колокольный в голки плясы медный язык, кажет колокол раздольный, а кровавленный язык. 28 июня 1904 года.